Издательство Бомбора. Океан книг. Синдром спасателя. Игорь Романов. Врач-психиатр, кандидат психологических наук, бизнес-тренер. Автор курса «Психотехнологии и коммуникации», который учит принципам и техникам эффективного общения, и книги «Не орите на меня». Такие разные, похожие истории. И вот теперь они меня все гновят страшно. Все — от друзей до родителей. Говорят, ты или дура галима, которую на деньги развели, или непратичка, или манипулятор. Передо мной сидит обаятельная девочка лет двадцати. Третий курс — выбеленные пряди волос, джинсы с белыми кроссовками. Сегодня каждая первая в этом возрасте в белых кроссовках. Игорь Владимирович, мне нужно с вами посоветоваться. Советуемся. Сразу как поступила, подружилась с девочкой. Прям совсем ЛПшки стали. Так-то мы немножко из разных слоев. У меня папа неплохо зарабатывает. У него несколько магазинов на Велберрис. А у подруги одна мама. И работает медсестрой. На первый семестр они денег накопили, а на второй уже никак. Либо отчисляться, либо на заочку. И я понимаю, что в любом случае подругу теряю. Но и заплатила за ее второй семестр. Там деньги небольшие. Просто не поехала на майский на море, как собиралась. Да бог бы с ним, с морем. Но тут началось со всех сторон. Ты понимаешь, что она тебя использует, что она тебе их никогда не вернет, что тебе и дальше придется за нее платить. Это мама. А с другой стороны, ты покупаешь дружбу, ты хочешь ее так контролировать, ты делаешь ее зависимой от себя. Это моя старая подруга. Она сейчас на психолога учится. Такой война на пару подняли, что тошно. И я теперь вообще ничего не понимаю. Меня всю жизнь учили, что помогать людям — это хорошо. А помогать друзьям так вообще обязательно, иначе какая дружба? А как только реально случилось, у всех глаза на лоб. Вот как так? Задумался. И действительно, как? Долгие века ключевыми ценностями нашей культуры были бескорыстие и самоотверженность. Артур и рыцари круглого стола. Тимур и его команда. Человек Данка и хоббит Фродо. Реальные герои — Зои Космодемьянская и Александр Матросов. Да и само понятие «дружбы», в отличие от «приятельства», подразумевает отказ от собственных интересов в пользу близкого человека. Сам погибай, а товарища вручай. Друг познается в беде. Дружба дороже денег. И тут я вспомнил другую историю о помощи ближнему. Такую, что, как говорится, с такими помощниками врагов не нужно. Пожилая женщина дает деньги взрослому сыну на свадьбу произносит при гостях трогательную речь о своей бескрайней любви к так быстро повзрослевшему мальчику и протягивает увесистый конверт. Сын доволен, невестка моя клиентка счастлива. Большая часть затрат на праздник будет покрыта из подаренных денег. Но оказывается, это было только первым ходом в классическом шахматном эндшпиле. Второй ход. Свекровь просит вернуть половину суммы. Мы не настолько богаты, чтобы тратить столько. Но вопрос, зачем дарили, невестка получает. Удивительно логичный ответ — родители должны дать больше всех, иначе стыдно. Часть суммы возвращается дарительнице, и следующим ходом молодая пара получает шах и мат. С этого момента главным семейным мифом становится «Вы создали семью на мои деньги, теперь слушайтесь маму». Возражения не принимаются. Короче, помощь помощи рознь. Когда стоит помогать и когда нет, как слово «спасатель» стало психиатрическим синдромом, И к какому типу спасателей относитесь лично вы? Давайте разбираться. С легкой руки Стивена Карпмана. В целом, именно с легкой руки Стивена Карпмана, имя которого стало уже нарицательным, ситуация самоотверженной помощи похожа на некий драматический треугольник. Первые две вершины этого треугольника судьбы представлены жертвой и ее преследователем. Функция преследователя в этой игре — быть агрессивным, оказывать давление и всеми возможными способами мучить жертву. Роль жертвы настолько выразительно мучится, чтобы появилась необходимость ее спасать. И вот тут появляется рыцарь на белом коне, в терминологии Карпмана — спасатель, который защищает жертву от преследователя. Казалось бы, хэппи-энд, но ничего подобного. По гипотезе Стивена Карпмана, кстати, ни разу научно не подтвержденный, спасатель, помогая жертве, может иметь при этом вполне себе эгоистичные мотивы. Например, повышение самооценки или гордость за свой статус спасателя. Ну или просто может упиваться благодарностью жертвы. И тогда спасатель незаметно для себя начинает делать что-то, что позволит ему спасти эту жертву еще раз. Например, жена, которая поддерживает мужа-алкоголика и защищает его от злых преследователей, может неожиданно спровоцировать его уход в запой, чтобы было кого снова спасать а иногда жертве настолько нравится забота спасателя, что она и сама не против побыть в этой роли подольше. Вывод из описанной Карпаном модели очевиден. В некоторых случаях вмешательство человека с синдромом спасателя не только не приводит к разрешению ситуации, но и откровенно фиксирует жертву в ее роли. И если не заметить слово «в некоторых», то этот вывод можно вполне использовать для обоснования одного из самых одиозных мифов современной психопоп-культуры. Позиция спасателя — это невроз. Невроз, которого нужно избегать всеми возможными способами. На этом мифе основана целая система убеждений некоторых людей. Помогать бесплатно непрофессионально. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. А тебе никто не позаботится, кроме тебя самого. Эти микроубеждения, капля за каплей, подтачивают закрепленную веками ценность альтруизма, самоотверженности и бескорыстия. Но так ли это? Действительно ли любой спасатель помогает людям только для того, чтобы чесать свою ЧСВ и упиваться благодарностью жертвы, тайком строя злокозненные планы, как не дать ей вырваться из-под власти преследователя? Спасатель-невротик. Начнем с того, что «так» тоже бывает. Спасатель невротик, как будто сошедший со страниц статьи, написанной Стивеном Карпманом еще в 1968 году, совсем не редкость. Белый рыцарь без страха и упрека, помощь ближнему его предназначение и предмет гордости. Он заботится о вас с истовой верой, что вы без него не проживете и дня. Он готов отрывать от себя самое дорогое, отказываться от своих интересов и интересов своих близких ради вашего благополучия. Мать одной моей клиентки, например. Долгое время жертвовала довольно крупные суммы детскому дому, в то время как собственная семья жила почти в проглоте. Есть у меня одна знакомая — выпускница психфака, у которой я был когда-то научным руководителем. Зовут Александр. Работает школьным психологом. Умница, красавица и любимица старшеклассников. Профессиональный спасатель. Она защищает двоечников и разгильдяев от директорского гнева. Самые отмороженные хулиганы — После доверительного разговора с ней дрожащим голосом клянутся, что больше никогда-никогда. И действительно, на какое-то время после беседы они становятся вполне вменяемыми людьми. Недолгое время. А потом следует ожидаемый срыв, после которого столь же ожидаемая душевная беседа с обаятельной психологиней. В итоге, в какой бы школе она ни работала, вокруг нее создается клуб благородных хулиганов, которых другие учителя считают полными отморозками. Они ведут себя как отморозки, потому что это единственный пропуск в кабинет психологической разгрузки, где царит Александр. Потому что с нормальными она не работает, душевных бесед не ведет и от преследователей и педагогов не защищает. Понимает ли Александр, что своим спасательством практически фиксирует подростка в роль нарушителя? И делает это не столько для них, сколько для подкрепления своего нарциссического грандиозного «я», Для чего нужно, чтобы они снова и снова приходили, ища у нее защиты? Видимо, нет. В ее картине мира они хорошие ребята, которых затретировали учителя и для которых единственная отдушина кабинет психолога. А сама она, герой, который за очень скромную зарплату защищает подростков от холодного и злого мира. Подведем некоторые итоги. Первое. Спасатель-невротик помогает ближнему не для того, чтобы избавить его от проблем а для того, чтобы получить некую вторичную психологическую выгоду. Чаще всего это повышение самооценки, получение признания жертвы и демонстрация окружающим своего величия. Второе. Спасатель-невротик совершенно не заинтересован в вашем благополучии. Более того, он как раз заинтересован в вашем периодическом неблагополучии, чтобы было кого спасать. А периодическом, потому что все таки ему необходимо показывать окружающим, что процесс спасения был успешным. Третье. Спасатель-невротик видит угрозу для вас даже там, где вы чувствуете себя вполне уверенно и комфортно. Потому что он лучше знает. Потому что со стороны лучше видно. Если вы по какой-то причине не хотите его помощи и защиты, он объявит всем, что у вас стокгольмский синдром и организует общественную кампанию по вашему спасению. В результате все довольны, все пределы и только вы в полной заднице. Четвертое. Спасатель-невротик так убедителен в своей помощи вам, что через некоторое время вы начинаете искренне верить, что вы на самом деле жертва. Помните, как Маугли в старом советском мультфильме произносит эпическую фразу «Вы так давно говорите мне, что я человек, что я, наконец, и сам поверил в это». Правда, здесь результат прямо противоположный. Вы как раз перестаёте верить, что вы человек. С большой буквы «Ч». Пятое. Спасатель-невротик совершенно не осознает свои истинные мотивы. В его глазах он тот самый белый рыцарь, который спасает погрязшие в грехах и проблемах мир. Спасатель-манипулятор. Однако опыт показывает, что далеко не все спасатели по сути своей невротики. Некоторые помогают людям с целью манипулировать чувством долга жертвы. Обозначим эту группу как спасатели-манипуляторы. В отличие от невротика, манипулятор не считает свои мотивы бескорыстными. «Я тебе помог, поэтому ты мне должен» очень быстро превращается у него «Я тебе помог, чтобы ты мне был должен». Помощь превращается в рычаг влияния и контроля. Сколько поколений детей слышали от своих родителей в разных вариациях? «Я всю жизнь на тебя потратила», «У кроватки сидела», «Пока болел, лучший кусок от себя отрывала», «А ты неблагодарная скотина». Короче. Для спасателя-манипулятора помощь ближнему — это инвестиции, которые когда-нибудь должны вернуться с процентами. Важно понять, что сам по себе обмен услугами — явление вполне нормальное. Более того, нормально и естественно испытывать чувство благодарности к человеку, который помог тебе в трудную минуту, и чувствовать необходимость ответить ему услугой за услугу. Что же тогда отличает манипуляцию помощью от честного обмена услугами? Первое. Манипулятор считает помощью или спасением то, что для жертвы таковым не является. Когда у нее были проблемы с начальством, я ее прикрыл, помог получить место начальника отдела. Вряд ли она откажет в моих планах на интимную близость. Причем сама девушка наивно воспринимает происходящее как объективно высокую оценку ее потенциала. Второе. Манипулятор навязывает свою помощь в спасении жертвы, когда жертва ее не хочет. Девочки, мне кажется, новый парень Настя классический абьюзер. Надо ее спасать. Она потом сама все поймет и еще будет благодарна. Третье. Манипулятор может востребовать долг в форме неприемлемой для жертвы. Я, дочка, всю молодость на тебя потратила, надеялась, вырастешь, выйдешь замуж за приличного человека. Хоть старость поживу в достатке, а ты привела в дом Шантрапу под заборную. А я уже мариван не обещала, что мы с ее семьей породнимся. Негативный спасатель. Очевидно, что спасатель-манипулятор имеет некие общие черты со спасателем-невротиком. Прежде всего, это наличие личной выгоды от своей позиции спасателя. И хотя выгоды разные, можно сказать, что и невротик, и манипулятор — две ипостаси некоего образа негативного спасателя, помощь которого, очевидно, опасна для жертвы, потому что фиксирует ее в этой роли. Жертва — манипулятор. Справедливости ради нужно отметить, что с таким же успехом манипулятором может стать и жертва. Мы в ответе за тех, кого приручили. Прекрасная истина. Но только до тех пор, пока ты возлагаешь ответственность на себя, а не на других. Как-то помогала подруге отвезти детей в садик. А что, мне несложно, я за рулем, А садик тольковат. Подруга очень благодарила. А через несколько дней попросила снова. И снова. А когда раз на пятый я отказалась, устроила скандал. Типа, тебе что, жалко? Полчаса времени потратить? Мы на тебя рассчитывали, а ты? Вот как так получается? Вроде я ей доброе дело сделала, и я же ей должна. И чем дальше, тем больше. Ситуация в какой-то степени обратная феномена спасателя-манипулятора. Ты мне должен не потому, что я тебя спасаю, а потому что ты меня спас. Жертва использует здесь традиционный манипулятивный прием Ты мне должен, так как дал мне надежду. Особенно часто на этот прием ловятся спасатели невротики. Один мой клиент рассказывал: На работе в форс-мажор сотрудники задержались в офисе допоздна. Одна из них живет далеко, поэтому я, по доброте душевной, вызвал ей такси. Вы бы и видели, как она радовалась. Так повторялось несколько раз. Но в какой-то момент я заметил, что для нее это уже не подарок, а что-то вроде моей обязанности. Она уже прямо говорит, «Мне еще минут десять, а потом можете машину звать». И какой мне кайф от этого. Она мне не жена и не любовница. Но отказать уже неудобно, вроде я ей положенного не даю, как будто наказываю за что-то. А возить на такси — приличная сумма денег выходит. Вот и помогай после этого людям. Спасатель-герой Негативному спасателю противостоит спасатель-герой. Вот просто герой, без кавычек, и ставший уже привычной циничной усмешки по поводу этого слова. Просто человек, который помогает, поддерживает, защищает тех, кому эта помощь и поддержка реально необходима. Причем делает это без личной выгоды для себя. А потом искренне радуется, что бывшей жертве помощь больше не нужна и его услуги по спасению больше не потребуются никогда. За свою жизнь я встречал множество таких людей. На моих глазах они делились деньгами с людьми, попавшими в беду. Отдашь, когда сможешь, если захочешь. Бесплатно оказывали профессиональную помощь тем, кому она была непосредством. Тратили время и силы, чтобы натискать молодняк на работе, и кидались в безнадежную драку, чтобы спасти слабого. И да, человек ничего не делает просто так. За каждым действием стоит мотив. Два самых частых мотива спасателя-героя — мне его жалко, и так правильно. С первым мотивом все более или менее понятно. Чистый альтруизм всегда был сильным драйвером человеческого поведения. Мне плохо, потому что тебе плохо, и поэтому я хочу помочь нам обоим. Правда, в последние годы для современного человека проявление бескорыстия все больше становится кринжем, табу. Хочешь помочь ближнему — купи еды в собачий приют, это можно. Это не стыдно. Так ты не лох, а самый настоящий молодец. Но альтруизм, сочувствие, сострадание, эмоциональная идентификация с тем, кому плохо — слишком сильный драйвер. Второй мотив чуть сложнее. Один мой знакомый, который получил серьезную травму, защищая подростков от взрослых хулиганов, объяснял это так. Я просто чувствовал, что происходит что-то неправильное что я должен попытаться это исправить. Желание изменить мир, если не к лучшему, то просто по-своему. Еще одна из ключевых мотиваций, которые движут человеком. Зачем мы строим дома, пишем книги и воспитываем детей? Прежде всего, чтобы оставить что-то после себя. Чтобы мир стал чуть полнее, правильнее, лучше. Это зашито в человеческую природу. Можно считать это следующим уровнем пирамиды, после самоактуализации масло. и это один из частых мотивов спасателей-героя. Как понять, кто есть кто? В медицине есть понятие «дифференциальная диагностика». Это набор алгоритмов, отличающих одну болезнь от другой. И хотя у нас с вами речь идет ни в коем случае не о болезнях, сам по себе подход мне кажется очень полезным. Итак, Как же отличить одного спасателя от другого? Первый шаг. Различаем негативного спасателя и спасателя-героя. Здесь два ключевых отличия. Первое — основной мотив. Спасатель-герой помогает, чтобы изменить объективную ситуацию, чтобы проблема жертвы исчезла. Негативный спасатель помогает, чтобы получить выгоду для себя, эмоциональную, как невротик, или рациональную, как манипулятор. Из этого исходит второе ключевое отличие. Спасатель-герой не заинтересован в том, чтобы проблема жертвы возвращалась. Для него это означает некачественно проделанную работу и, в конце концов, удар по самооценке. Я что, зря старался? Негативный спасатель, наоборот, заинтересован в том, чтобы зафиксировать жертву в ее роли, чтобы спасать ее снова и снова. В случае, если мы понимаем, что имеем дело с негативным спасателем, Делаем второй шаг. Различаем невротика и манипулятора. Вроде бы различия очевидны. Манипулятор предъявляет вам счет за спасение, а невротику достаточно гордиться своей великой миссией по-тихому. Но не все так просто. Например, невротик может искренне обижаться на то, что вы изо всех сил не проявляете искреннюю благодарность за спасение, и в этом случае разница между двумя ипостасями негативного спасателя становится вполне эфемерной. И что со всем этим делать? «И что теперь с этим делать?» — спросила моя собеседница в белых кроссовках после того, как услышала историю о трех образах спасателя. Ну, как минимум, разобраться, какой из них ты. Если герой, то перестать комплексовать и прислушиваться к зашуренным интернетом советчикам. Только ты сможешь решать, кому ты хочешь помочь, в чем и насколько. Подружке-психологу рассказать о спасательном трио и вместе разобраться, как не вляпаться в негативную ипостась. Ей такой бытовой психоанализ должен понравиться. А что с родителями? Здесь сложнее. Они явно еще не отпустили тебя во взрослую жизнь и пытаются рулить твоими решениями, в том числе и финансовыми. И нужно решать проблему системно, постепенно приучать родителей к тому, что есть граница, за которой ты слушаешь их советы, Но решение принимаешь самостоятельно. А если после анализа с подругой окажется, что я в эту негативную ипостась спасателя уже, как вы говорите, вляпалась, тогда очень хорошо, что ты это вовремя поймешь. Роль негативного спасателя опасна, когда ты играешь ее неосознанно. А когда истинные мотивы становятся явными, тут уж придется принимать взрослое решение, насколько эта игра тебя устраивает. Я правильно поняла, что если помогают тебе, то тоже важно понять, с какими мотивами? Естественно. И если ты столкнулась с негативным спасателем и при этом не хочешь застрять в позиции жертвы, из этой игры нужно валить. А если с героем? Тогда нужно учиться быть искренне благодарной, не стесняться проявлять эту благодарность, быть готовой отплатить добром за добро и при этом осознавать, что как и когда отдавать долги — это только твое решение. А вообще, умение быть благодарным — очень важный навык выстраивания отношений. Но это тема совсем другого разговора.